Рассказ об яйце птицы Рух Ночи 404-405 Рассказываю также, что один человек из жителей Магриба путешествовал по странам и проезжал через пустыни и моря. И судьба закинула его на один остров, где он провел долгое время. Вернувшись в свою страну, привез с собой перо из крыла птенца птицы Рух. А этот птенец был еще в яйце и не вышел из него в мир, и оно вмещало бурдюк воды, и говорят, что длина крыла птенца птицы рух, когда он выходит из яйца, тысячи сожений. И люди дивились этому перу, когда видели его, а имя того человека было Абдар рахман Аль-Магриби, и известен он был под прозванием Китаец, так как он долго жил в Китае. И он рассказывал чудеса, и, между прочим, он говорил, что однажды он ехал по Китайскому морю. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 405-я ночь Когда же настала 405-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Абдар-Рахман Аль-Магриби, китаец, рассказывал чудеса» и, между прочим, говорил, что однажды ехал он по Китайскому морю с другими людьми, и они увидели вдали остров, и корабль их пристал к этому острову, и они увидели, что остров велик и обширен. И люди, бывшие на корабле, вышли на этот остров, чтобы набрать воды и дров, и с ними был топор, веревки и бурдюки, и тот человек сопровождал их. И они увидели на острове купол, большой, белый и блестящий, длиною в сто локтей. И, увидав этот купол, люди направились к нему. И подошли ближе и увидели, что это яйцо Руха. И они стали бить по нему топорами, камнями и палками, и яйцо раскололось, обнаружив птенца Руха. И люди увидели, что он подобен твердо стоящей горе, и выдернули перо из его крыла, а они могли его выдернуть, только помогая друг другу, хотя перья этого птенца еще не вполне образовались. А потом они взяли сколько могли мяса этого птенца и унесли с собой и срезали бородку пера со стержня. И распустили паруса на корабле и ехали всю ночь до восхода солнца, и ветер был благоприятен. И пока они так ехали, вдруг прилетела птица Рух, точно большое облако, и в когтях у нее был камень величиной с огромную гору больше корабля. И когда птица Рух догнала корабль, она бросила этот камень на него и на людей, Но корабль бежал быстро и опередил камень, и камень упал в море, и падение его вызвало великий ужас. Но Аллах начертал путникам благополучие и спас их от гибели, и они сварили мясо птенца рух и съели его. А среди путников были старики с белыми бородами, и на следующее утро они увидали, что их бороды почернели, и не стал седым после этого ни один из тех, кто ел это мясо. И говорили они, что причиной возвращения к ним юности и исчезновения седины было то, что палка, которой они мешали в котле, была из дерева стрел, а некоторые говорили, что причина этого — мясо мясоптенцаруха, и это дивное дива.